Та складу. В декларації підпільної організації зазначалося, що вона стоїть на засадах самостійної України, серед вимог знищити диктатуру пролетаріату та всі каральні органи, називали себе непартійними соціалістами, підтримували зв'язки з отаманами Лихом, Гівою Плахотніком і колишнім Савулом отамана Воденця Голенком. Цікавим документом епохи є сводка номер 6 відділа пропаганди особого совіщання главнокомандуючого Юга Росії, яка характеризує військово-політичну ситуацію на початку 1921 року. Називається вона Положення на Україні к 10 марта 1921 року». Цитую мовою оригіналу. В частях Красной Армии наблюдается недовольство коммунистами и комиссарами. Ведется сильная агитация о переходе к повстанцам. Сильно развито дезертирство, которое с наступлением тепла должно принять очень большие размеры. Хранение и распространение прокламаций карается смертной казнью. Большой популярностью среди красноармейцев пользуется Комитет спасения Украины и все украинцы, пользуясь каждым удобным случаем, с оружием в руках, бегут к повстанцам. Советской властью арестовывается даже в деревнях интеллигенция и отправляется в лагеря на север. В Киеве за январь и февраль месяцы расстреляно до 200 народных учителей, обвиненных в помощи повстанцам. Головной атаман Петлюра пользуется большой популярностью среди населения – Отношение к великоросам в большинстве случаев отрицательное, так как в каждом русском населении видит большевика. В начале февраля Струк захватил предместье Киева Демиевку, где взял в плен две роты коммунистов, захватил снаряды и патроны. Струк, захопив также Печерск, топодил. Автор. Коммунисты были тотчас же повешены. Дальнейшее его продвижение не удалось, так как большевики успели сосредоточить в Дарнице большие силы. По последним данным, повстанческие отряды занимают следующие положения: атаман Струк на шоссе Жмеринка-Киев, Голубь в районе Братслав-Гайсин, Атаман Тютюнник в Тарощанском, Уманском или Повецком уездах, Маруся Соколовская под самым Киевом, атаман Мордалевич в Радомышском и Сквирском уездах, атаман Сиромаха в Полтавщине против Фрунзе. Все отряды находятся в подчинении Струка общей численностью до 42 тысяч пехоты и 2500 кавалерий. Махно, захватив Бахмыч, продвинулся под Чернигов. Часть его отрядов находится у Кременчуга и Екатеринослава, которые он занимал в течение семи дней. Большевиками спешно укрепляются Жмеренко, Винница и Каменец. Волна крестьянских восстаний заставила советскую власть отменить демобилизацию в частях Красной Армии. Советский комиссариат продовольствия объявил новую раскладку хлеба между крестьянами по 10 пудов с десятины. Эта мера вызвала недовольство в селах, и крестьяне взялись за оружие под командой сотника Мордолевича, который, заняв все главные пути из Житомира в уезды, не допускает реквизиционные партии. Во главе крестьянского движения в Полтавской и Харьковской областях стоит известный украинский СССР Аркадий Степаненко. По полученным от него сведениям, Гадяч и Лубны в Полтавской губернии и Лебедин в Харковской губернии заняты крестьянскими отрядами. В Батурине Черниговской губернии вспыхнуло восстание крестьян, завершившееся убийством местного комиссара продовольствия. Из присланного для усмирения военного продовольственного отряда в составе ста человек осталось живых только 18. Повстанцы угрожают Конотопу. В Менчуге восстали красноармейцы, набранные на Украине, которым предстояла отправка на Кавказ и Туркестан. В окрестностях Шаргорода появился большой повстанческий отряд до 4000 человек с тремя орудиями и большим количеством пулеметов. В Подольской губернии, кроме атамана Голуба, оперирует отряд сотника Подуляка. Этот отряд – сформирован исключительно из солдат бывшей украинской армии,